Глава двадцать шестая. Стерва. С тех пор Родигост не прятался. Он прилетал так же часто, как и до этого. Обращался в человеческую сущность, и мы общались. Нечаянные касания, его голодный взгляд, чувства, что разгорались только сильнее, сводили с ума. И прекратить это было невозможно. Я ждала его появления каждый день. Я трепетала от его касаний. Наслаждалась разговорами. «Ты сегодня рано!» — крикнула валун в снегу, когда за него приземлился дракон. Я привычно ожидала ради госта. «А я должен был появиться?» Отряхиваясь от снега, вышел ко мне Леонорий. «Нет», — ответила честно и насторожилась. «И зачем же прилетает мой племянник?» — прищурился дракон. «Здесь много дел». «Но главное — уголь. А вы какими судьбами? Родственницу навестить?» Сразу обозначила позиции и свою осведомленность. «Значит, знаешь, что в каком-то смысле друг другу не чужие», — удивился и растерялся дракон. «Так лучше». Нашелся, собрался и продолжил начатое. «Лучше, хуже, что теперь? Как есть?» — не разделила радости мужчины. Я прилетел попросить об одолжении. Робко начал советник властителя. Выслушаю, но не обещаю, что обязательно исполню. Хорошо, согласился Леонорий. Я прошу тебя в обстановке строжайшей секретности помочь одной драконице. Ей надо выглядеть так же, как выглядят девушки в наших селениях после твоих снадобий. Но только быстрее. Управиться надо за сегодняшний вечер. А зачем такая спешка? Завтра она должна быть неотразима. Должна затмить своей красотой сестру. И зачем ей это? Стала догадываться я, но все же решила спросить, чтобы знать наверняка. Завтра Радигост будет выбирать себе жену. И надо, чтобы он обратил внимание на Зиману, а не на Гуашахан. Кому надо? Истерично пропищала я. В этот момент мне хотелось рвать и метать. Легкие жгло, голова кружилась, ноги будто стали ватными. Всем нам. У Зиманы отличный характер. Она будет мудрой и доброй правительницей земель. рачительной хозяйкой, прекрасной матерью. Ее уважительность, уступчивость, милосердие никого не оставят равнодушными. А вот у гуа характер куда хуже, если не сказать больше. На лице Леонории отчетливо читалось умиление и нежность, когда он говорил о той, за кого просил. А ради госа сам не разберется? Мне казалось, что он умный правитель, взвешенный, милосердный. Не разберется. А почему именно вы просите? Где сама невеста? Не видя девушку, я уже ее ненавидела. Потому что я советник, и мое дело все организовать и посоветовать. «Так каков твой ответ?» «Я же не могу сказать «нет», — переспросила начинавшего сердиться Леонория. «Конечно нет. Ты и сама все понимаешь. Так что?» «Пусть приходит в баню вечером, как солнце начнет садиться. Я тоже приду, там все и сделаем». «Хорошо», — согласился мужчина, зашел за валун, и тут же из-за него вылетел огромный дракон. Весь день у меня все валилось из рук. Радигост не прилетал а я так хотела его видеть. Я не знала, что сказала бы ему тогда, но увидеть его было просто необходимо. Работа всегда валилась нескончаемым потоком, но в тот день она меня удручала. Не стала себя насиловать, попрощалась с работниками, сходила домой за баночками с масками и мылом и отправилась к бане. Я думала, что придя раньше, я смогу спокойно расположиться, разложить все снадобья, как их тут называют, и чуть усмирить себя перед встречей с соперницей. Шла я медленно. Спешить было некуда, нервы от прохладного воздуха чуть приходили в норму. И уже на подходе к бане я услышала шорох крыльев. Сердце забилось, как будто птица, пойманная в селки. От счастья и боли меня будто парализовала. Так и осталось стоять, прислушиваясь к тому, что будет дальше. Но, вопреки моим ожиданиям, никто ко мне не подошел. И оказалось, что это был не Радигост и даже не Зимана. Леонорий ходил у бани взад и вперед. Он переживал. Это было видно и по поведению, и по лицу. Не стала выдавать своего присутствия, решила понаблюдать. И правильно сделала, потому что следом разыгралась интересная сцена. «Я думал, ты не прилетишь» почти ловил на лету девушку, что превращалась из драконица в человека. Я переживал. Я не хотела, это правда, Выпуталась из его рук молодая особа. Но ты взял с меня слово, и мне пришлось быть здесь. Я так рад видеть тебя. Искренне, нежно, я бы сказала, с любовью, произнес Леонорий Зимани. Девушка засмущалась, тут же сменила гнев на милость. И вот рука Зиманы лежит в сплетенных руках Леонории. «Как прошел твой день?» С большим участием и интересом поинтересовался дракон. «Как всегда», — вздохнула тягостно девушка. «Потерпи. Стихана творит чудеса. Она преображает всех вокруг. Радигост выберет тебя, и ты выберешься из-под давления и истязаний твоей семьи». «А если у нее не получится? Что тогда?» Спросила с такой надеждой девушка, что даже мне стало не по себе. — Тогда я вызову его на поединок, — жестко ответил Елеонорий. А мертвый Роди по-твоему, выберет именно меня? — с усмешкой спросила уже разочаровавшаяся Зимана. — Там уже будет все по-другому, — грустно ответил советник. — Что ж, тогда приступим. — Где она, волшебница, что сделает из меня? красавицу. — Доброго здоровья! — крикнула издалека, привлекая к себе внимание. — Вы что-то рано. — Зачем оттягивать? — буркнул Леонорий. — Очень надеюсь на тебя. — Буду стараться. Посмотрела на девушку и поняла, что мои снадобья тут не справятся. Да и настроение и отношение к Зимане у меня были, мягко сказать, недружелюбные. Хотя, надо сказать, что сама девушка вела себя спокойно, никак не демонстрировала своего высокого статуса, не пыталась возвыситься надо мной. Напротив, была со мной сдержана, учтива, робко интересовалась моими средствами по уходу. Своим характером и поведением она действительно быстро расположила меня к себе, несмотря на то, что была моей соперницей. А может, я тогда уже понимала, что соперничать она готова, Но далеко не заради ГОСТа, так как ее сердце занято было не им, а Леонорием. Не старайся сильно. После нескольких процедур обратилась ко мне Зимана. Не усердствуй. Леонорий сказал, начала было я рассказывать, о чем просил меня советник. Не надо. Остановила меня Зимана. Леонори не прав. Очень горестно отозвалась она и отвернулась. Но зачем тогда он это делает, если вы не хотите? Он хочет защитить меня от нападок моих родных. Он хочет помочь мне. Моя сестра красива, а я нет. Вздохнула и правда не самой невероятной красоты молодая особа, но надо отдать должное, что рядом с ней это становится не главным, потому что располагаешься к ней не глазом, а душой. Все время отец шпынял и презирал меня за внешность и невозможность выдать нормально замуж. В последнее время, как начался неурожай, и нам стало нечем торговать соседями, отец совсем рассверепел. Он стал меня игнорировать, а то и бить. Радигост очень завидный вариант для наших земель. Если сестра выйдет за него замуж, то я навсегда останусь с отцом. Ведь по закону наших земель я могу выйти замуж только за того, кто будет лучше, и выше статусом, чем муж сестры. Если она на тот момент будет замужем за ради Гостом, то моя участь предопределена. Никакой дракон из соседних земель не захочет взять меня в жены. Поэтому у меня два выхода. Выйти замуж первый или смириться с участью. А Леонорий? Вдруг не стало так жалко свою клиентку, ведь по сути мы находились с ней в похожих ситуациях. — Ах, Леонорий, он считает, что недостоин меня, ведь он бастард, и я достойна лучшего, а именно властитель земель. Только мне он не нужен, как и я ему. Заплакала Зимана. — А ты говорила ему о своих чувствах? Поинтересовалась с большим участием? — Нет, и так понятно. Но он остырный, и я ничего не могу с ним поделать. Продолжала рыдание девушка. Если Радигост не пойдет сватать твою сестру, а вместо этого придет Леонори и сосватает тебя, то тогда тебя выдадут за него, верно? А если Радигост женится раньше, то тебе никогда не видать брака с любимым. Попыталась разложить по полочкам суровые и запутанные правила чужих земель. Так пусть Леонори сосватает тебя. Зачем племянника заставляет? Мне казалось, что я говорю такую простую истину. Он слишком упрям и не хочет слышать, что не нужна мне власть и почет. Я еще многое хотела сказать, но тут почувствовала, что с радигостом что-то происходит. «Надо идти!» – в один голос произнесли мы с Зиманой. «Леонорий!» – произнесла девушка. радигост! в ту же секунду озвучила я. Мы стали быстро собираться, выбежали из бани и заметались по заснеженным тропинкам. Куда бежать было непонятно. Я никак не могла определить место, где находится любимый. «Смотри!» — привлекла мое внимание Зимана к двум дерущимся в воздухе драконам. «Останови их!» — взмолилась я. Пока мы думали о том, как остановить мужчин, предостеречь их от глупости, драконы пропали из зоны видимости. «Где они?» «Так будет долго!» — решила Зимана и превратилась в дракона. Она взяла меня так же, как радигост когда-то одной лапой, и мы полетели. Зимана выглядывала их в небе, а я рассматривала, нет ли кого на земле. — Снижайся! Снижайся! — кричала я, глядя на то, как два мужчины в металлических латах сражаются на мечах. Драконица тут же отреагировала и стала снижать высоту. Через какое-то время мы уже стояли на земле, а точнее бежали в сторону лязга мечей. — Прекратите! — кричали обе. «Я прошу вас, перестаньте!» — молила я. «Леонорий, зачем ты это делаешь?» кричала свирепо Зимана. «Да, зачем ты сражаешься с ним? Ты на самом деле борешься с самим собой. Эта битва бы состоялась в любом случае, потому что ты бы не смог смотреть каждый день на любимую женщину и видеть ее в объятиях другого. Ты не смог бы пересекаться с ней в замке и не иметь права поговорить, дотронуться». — кричала истерично я. — Ты бы смотрел, как самое дорогое, что могло бы быть у тебя, не любит так, как мог бы любить ты, не ценит качеств, что ценно для тебя, упрекает в чем-то. Ты борешься с самим собой, ты борешься со своим страхом, и Радигос тут ни при чем. Он не виноват, что ты боишься любви, ведь любить — это риск. Схватка прекратилась. Мужчины опустили мечи и посмотрели на нас зиманой. Мы стояли полуобнажённые, так как наспех выбегали из бани, в слезах, красные от холода. Как только их взгляд сфокусировался на нас, Радигост пошёл в мою сторону, попутно снимая плащ. А Леонорий стоял на своём месте. «Скажи ей, скажи, что любишь её!» Захотела дойти до конца, но тем самым разозлила Леонория. Он обратился в дракона, и то ли от отчаяния, то ли от безысходности дунул голубым свечением. Он не целился в нас, но эта материя срикошетила ото льда, на котором он стоял, и полетела ровно в мою сторону. Радигост бежал, стараясь укрыть меня плащом, но не успел. Вмиг мне стало холодно, и сон накатил с такой силой, что тут же закрыла глаза и стала проваливаться в забытье.